Цапов прошел в кабину летчиков, приказав им поменять курс на Волгоград. Когда он вернулся, Рустам спросил, как тебя зовут. Костя. Константин. Спасибо тебе, Константин. Я, признаться, не ожидал, что именно в этом самолете встречу союзник. Я тоже засмеялся, Цапов. Трудно тебе было. Зачувственно спросил Рустам. «Давно внедрили?» «Три года вздохнул Цапол. Целых три года я притворялся, пытаясь завоевать их доверие. И вот теперь раскрылся. Но меня предупреждали, что это особый случай. Скруг не должен был дойти до места назначения. Такова была установка моего руководства. — И моего тоже, — кивнул Рустам. — Мой полковник считает, что таким образом мы вводим некий стандарт возмездия по отношению к мафии. — Стандарт возмездия, — улыбнулся Цапов. — Красиво звучит, коллега. — Красиво, — согласился Рустам и вдруг, повернувшись к Цапову, предложил. — Может, ты перейдешь к нам работать? А то я нелегалом побывал всего несколько дней и потерял десять лет жизни. А ты целых три года продержался, и у тебя, брат, нервы железные. Самолет летел на Волгоград. Притихав Анасий Степанович, без сознания лежал раскольник, его окружали тюки и ящики. ростам счастливо улыбнулся. Задание было выполнено. Груз не дошел до места назначения. Эпилог Спустя шесть месяцев после событий, связанных с крушением планов Зардания и его груза, Сергей Мехерев, наконец, впервые вышел на улицу. Все эти месяцы он провел почти под добровольным домашним арестом, понимая, как жестко и страшно будут мстить ему обе мафии, но уверенные в том, что именно он оказался виновником их провала. С одной стороны, все его бывшие компаньоны были уничтожены. Горелый, хромой шалва, кудрявцев понесли наказание за свою неверность. Но, с другой, груз был конфискован, и авторитету перевозчиков груза и компаньонов Зардани был нанесен не только моральный, но и огромный материальный ущерб. За подобные деньги могли убить президента любой из новых республик. Это Михерев отлично понимал. И поэтому он скрывался целых шесть месяцев под надежной охраной сотрудников бюро и МВД, на одной из конспиративных квартир, существующих для таких опасных свидетелей. На дворе стояла глубокая осень, когда он рискнул, наконец, выйти один. Ему казалось, что за все эти месяцы о нем должны были забыть, и теперь он может совершенно спокойно достать тот самый медальон, о котором помнил все эти месяцы. Медальон Горелого помогал ему в томительном ожидании, в дни, наполненные страхом и беспокойством за собственную жизнь. Теперь можно было, наконец, получить все сполна. Теперь можно было выкопать медальон Горелого, выехать под туристической визой в Германию и снять огромные деньги со счета, перебравшись затем в какую-нибудь тихую нейтральную страну. Сергею казалось, что шесть месяцев — слишком большой срок, чтобы о нем еще помнили. Он наслаждался обретенной свободой. Остановил какую-то машину, он поехал к тому месту, где закопал медальон. Он хорошо помнил это место. Но на поиски того самого дерева и раскопки все равно ушло больше двух часов. И вот, наконец, медальон был в его руках. Боясь поверить самому себе, он повернул медальон и увидел на нем цифры, выгравированные предельно четко.